Глава 33. Ольга. «Теперь наш импровизированный караван и вовсе выглядит как самый настоящий цирк», — вздохнул нарцисс, осматривая колонну странных бамбуковых повозок с шёлковыми тентами. Повозки тащили ещё более странные животные. В самую большую запрягли сплошь рогатого шифоньера, в другую — на манер оленей санты, големов из гол с земли и палок с цветочками магнолии на головах, а третью тащили умильные и пухлые барана-олежки. Всю эту колонну замыкали слегка нагруженный тигравр и люпин верхом на фонарнике. Как бы ни выглядел, лишь бы шёл, пожалуй, я плечами, и в очередной раз порадовалась, что моего гарему не прибыло. А то, знаете, как в книжках про попаданок, любой встречный мужик сразу повисает на твоей шее». Тиграврик по имени Ливр, Ливрик, <смех>, тоже повис, но не на мне, а на мамуле, слава кормящим матерям. Мне, имеющегося кота с белой шевелюрой, за глаза и уши, не знаю уже, кому бы подарить, и Энерми с временами косится подозрительно. Хорошо, что Верата я пристроила, да так удачно, что теперь он и Рябина заняты друг другом и будущим потомством по самую маковку. Никому больше не пристают, ни на кого слюни не пускают, Рычат тоже только между собой. Красота! Что Ливр там про похитителей ещё рассказал, поинтересовалась я, легко топая по едва видимой тропе между холмами. Ты с Ирисе про это секретничал вчера вечером? Ну, во-первых, похитители однозначно были людьми. Пацан постоянно чувствовал запах дешёвого табака и пота, пожал плечами цветочек. «Табак курят только люди?» — уточнила я пустыне?» «Да. И не моются тоже только они. Сами ракшасы очень искусно принимают песочные ванны, а ближайшие соседи из нелюдей и вовсе пота не выделяют. Но, в принципе, эта информация нам всё равно ничего не даёт. Это было понятно с самого начала. Разве что Ливр может как-нибудь попытаться распознать их запах в будущем, поможет определить виновных в заговоре. «А что насчёт других похищенных детей?» «Он не видел». И не чуял. Хотя подвал, в котором бедолагу заперли, был явно рассчитан на большое количество народу. Но тут ещё нюанс. Похитителям жутко повезло украсть даже одного подростка из этого племени. И непростого, как ты понимаешь. В смысле, родители у него не рядовые в Южной Цитадели. Надо думать. То есть крепость враги взяли не силой, а шантажом. Понятно? Да не особо. Вмешался Инермис, который подслушивал наш разговор, держа среднюю упряжку на големах рядом. Теперь он передал магические вожжи Седрику и спрыгнул, чтобы вовсе прилипнуть и шагать вплотную. Ракшасы очень любят своих детей, это верно. Но кровные клятвы для них всё же важнее. Обычно. Почему же его родители решились на предательство? Ага. Тоже задаюсь этим вопросом. Но это уже наши проблемы, и ребёнок нам не поможет. Он и так еле-еле пришёл в себя, да и то не до конца. «Кстати, похитители тоже были пешками. Именно потому тигрёнок и смог кое-как улизнуть», — продолжил рассуждение нарцисс. «А как он вообще из подвала выбрался?» Повели в очередной раз стричь на поверхность. «Тоже очередной вопрос. Не могли в подвал с ножницами, что ли, спуститься?» Он вырвался и убил охранников. Их почему-то было всего двое хотя обычно ребёнка стерегли минимум в шестером, и трое были магами не последнего разбора, и сбежал. Но ему вслед запустили каким-то то ли артефактом, то ли заклинанием. Эта магия, если перевести с на человеческий, дословно завязала хвост в узел три раза и бросила в ёлки очень больно и много. «Получается, похитители совсем рядом, что ли? А мы тут орём оленьем рёвом!» — чуть ли не подскочил Энермис. «Нет, не рядом. И искать мы их не будем», — предупредил инициативу цветочек. «Наша задача как раз держаться от них подальше. Кто знает, насколько узлов завяжут хвост нам, если поймают». «Погоди, я запуталась. А как тогда тиграврик...» Его явно хотели уничтожить так, чтобы и следа не осталось. Я сравнил по дням. У дитятки в голове хоть и помутилось, но день-ночь он сосчитать сумел и примерно определил, когда его здесь вышвырнуло. И. И всё подозрительно совпадает с тем днём, когда нас самих выбросило повреждённым телепортом, демоны знают, куда в горы. «Да связь-то какая!» — не выдержал, и снова подключился Энермис. «Я тебя за книжки посажу, как только домой вернёмся». Неодобрительно зыркнул на него цветочек. «И сам с розгой за спину встану, неуч. Чем уничтожают пленников при попытке побега так, чтобы и следа от них не осталось?» «Ик!» Сказал средний брат и покосился на нарцисса с искренней опаской. «Думаешь?» «К туманным не ходи». Швырнули вывернутым порталом, чтобы несчастного ребёнка размазало по пространствам на атомы. Только что-то пошло не так именно в тот день. Нас вместо южной цитадели закинуло в горы, а это несчастье с хвостом, в елке на другом конце леса. «Итак...» Тигренка хотели устранить вместе с пешками-исполнителями. Да. Шерсть срезали еще с живого и тут же уничтожили. Видимо, похитителям больше не нужен был заложник только для последнего приказа его родителям, подтвердил цветочек. Ну да. Я прикинула, не пересесть ли в повозку на барашечьем ходу. Она двигалась плавнее всех, но вздохнула и передумала: там маман с малышом, им и мы так тесно. Это логично, если подумать. Мы должны были попасть в лапы злодеев именно в тот день. Они бы нас скрутили, утащили, эти граврика уничтожили, а может, и его родителей, которые помогли им проникнуть в крепость к телепорту. И всё, концы в воду, мы исчезли без следа. Они тоже свидетелей и виноватых нет. Лидон, в смысле Папуля, замучился бы искать чёрную кошку в тёмной комнате. Какую кошку? Хором не поняли мужчины. Поговорка такая отмахнулась я, занятая неприятной мыслью. Ведь мы рассчитывали вернуть хвостатое дитё родителям, поиметь с этого благодарность и информацию, и от забот по содержанию тигравра избавиться. А теперь что получается? Вдруг его просто некому возвращать? В смысле, трудно искать следы, которых нет. а а, -а. цветочек только кивнул, а Энермис в очередной раз странно прищурился, но промолчал. Во всём этом меня терзает лишь один достаточно нетривиальный вопрос. Через пару минут молчаливой ходьбы продолжил нарцисс. «Почему нашим врагам там отвратительно не везёт?» Тут он ярко улыбнулся. Я бы даже сказал, «катастрофически не везёт». «Ну, это просто». «Да? Не поделишься выводами?»